Глава 2. Дюжинный Шатумбасар шел во второй в своей жизни боевой десант. Первый состоялся совсем недавно, меньше четверти цикла назад, когда, по явлением Унви, гнев империи обрушился на никчемный мирок бывших хозяев — Птичьи Казани в системе Желтого Ока. Кроме того, дюжинный неоднократно водил своих сорвиголов-подчиненных на тренировочные операции и карательные антипиратские вылазки. Жизнь показала, если боевые вылеты и отличаются от тренировочных, то лишь в лучшую сторону. Во всяком случае, нападение на желтое око оказалось существенно более веселым, нежели любое запоминающееся усмирение пиратов. А о тех, что забылись, и речи нет. Тогда дюжина Умбасара в составе меченого корпуса десантной армады а высадилась в северном полушарии. Десант гигантским гребнем прошелся по городам Азани. Вооруженные силы птичек были смяты еще на подходе к планете, а войска наземного базирования большей частью подавлены с орбиты. Постреливать по безоружным гражданским, врываться в их непомерно просторные жилища и пинками сгонять ненавистных Азани к кораблям-накопителям было неверазимо приятно. Пришел, пришел час расплаты за века рабства. Шатумбасар и его молодцы благодарили небо и Унве за то, что дело возмездия легло именно на их плечи. И никто не забывал в праведном гневе, что гнев этот копился сотнями поколений отцов. С планеты у желтого ока шутя справились за четверо суток. От начала высадки на очередной мирок, на этот раз принадлежащий выскочкам Хома, Прошло чуть больше трех. Поэтому Умбасар полагал, что вскоре зачистка благополучно завершится, и на десантников хлынет новый поток почестей, поощрений, наград и благодарностей. Правда, командующий высадкой шат был чем-то сильно разозлен, когда напутствовал десантников перед высадкой. Небось, троптевые Хома осмелились показать зубы Шатам. Ничего, зубья им пообломают. Дюжинный Умбасар лично приложит к этому руку и вдоволь выстрелов из верхнего лазерника. Техноблокаду сняли за час до высадки. Все равно у тупоголовых Хоми почти нет сложной техники. Так чему ограничивать себя? Умбасар, как представил себе коллег-гвардейцев из сизых скелетов, вынужденных шастать по поверхности под непрерывными энергетическими щитами с крейсера «Планетарника», что зависит над космодромчиком Хома. Йор и Самар. Постоянное давление на мозги да необходимость таскать всю боевую поклажу на собственном горбу, кому понравится. Нет уж, лучше вообще без блокады. Тогда не придется гадать, взорвется или не взорвется брошенная граната, сработает или не сработает коммуникатор, антиграф или любой из десятка носимых датчиков. Вездельники-инженеры почему-то всегда ставят избирательную блокаду на отдельные группы процессов, и ни разу на памяти Умбасара высокое начальство не озаботилось уведомить десант, какие именно процессы будут блокироваться. Обыкновенно блокировали все доступные виды связи и синтеза, а остальное — на усмотрение верховного инженера. Злости добавила и пришедшая по изустному десантному телеграфу весть, Какие-то психи из хома положили без малого полсотни сизых скелетов. Отомстить за братков сизых любой меченый счел бы за честь. Поэтому даже петь-орать, накачивая перед высадкой подчиненных, не пришлось. Все рвались в бой и горели желанием натереть передужье нахальным хома. Или что там у них вместо передужья? Включился наушник боевого шлема, а ротный принялся выпивать в водную. Голос у ротного был сиплый. Любой из Меченых знал, что у него прострелена в двух местах воздухополость. Бывалый вояка, ветеран антипиратских рейдов. Шатум Басаров слушался. «Эй, Меченые, слушай меня! Задача — отыскать и пленить прячущуюся в джунглях шайку Хома. Их всего дюжины две, не больше, но, возможно, они разбиты на неравночисленные группы, вооружены плазменными ружьями, И умеют на расстоянии детонировать наши гранаты. Так что активаторы всем немедля вывернуть и сдать дюжиным выполняем.